Супергерои Саймона и Кирби Я уже писал о прошлом, о Джеке Кирби, о силе и энергии его истории и графики. Он был одним из тех, кто сделал комиксы тем, что они есть сегодня. Он был самым динамичным, самым изобретательным, самым творческим. Даже если бы мы принимали в расчет только количество, а не качество, то, учитывая список важных комикс-персонажей с автором, которых выступил Джек, он все равно был бы настоящим гигантом, художником в мире комиксов 20 века. Понимайте буквально. Это правда. В этой книге вы увидите прекрасные работы Саймона и Кирби. Вы сможете пронаблюдать, как графика Джека меняется от плавного и мощного стиля в котором он работал в 1940-е, до чего-то более близкого к его поздней кирбивской манере, когда челюсти сделались круче, а анатомия и способ подачи предметов более индивидуальным. Других художников вы увидите тоже. Особенно хороши работы Дитко, и я уверен, что вижу его карандаш местами вместе с Джековым в джунглях каскадера. Джека Кирби много кто восхваляет, но я не из-за него захотел написать это предисловие. Это мой шанс поговорить о Джо Саймоне. Я никогда его не встречал, но он был частью моей жизни больше сорока лет. Иногда я думаю, кем бы я был сейчас, если бы не Джо Саймон. В конце концов, это он написал сэндмена Сначала они с Джеком заново открыли таинственного ночного мстителя в противогазе. Не они засунули его в жестоко-фиолетовое трико и дали приятеля малыша. Но это они заставили все работать. А потом, 30 лет спустя, Джо Саймон вернул Сэндмена к жизни. Он объединился с Джеком Кирби впервые за много лет для однократного проекта – дрим-стримовской инкарнации Сэндмена, у которого уже не было ничего общего с предшественником, кроме самого имени. У них получилось вечное существо за пределами времени, которое на пару с кошмарами Брутом и Глобом спасло мальчика по имени Джет от дурных снов и того, что их вызывало». Я купил первого Сэндмена в магазине комиксов в Южном Лондоне, сунул в ранец и принялся гадать, кто же такой этот странный чувак в красном и желтом. То, чего Джонни объяснил в этом комиксе, захватило меня не меньше, чем то, что он все-таки объяснил. Почти через 20 лет я напишу своего Сэндмена. Джо Саймон, который придумал «Капитана Америку», И еще много всего другого. Всегда занимался еще много чем помимо комиксов. Но Джо Саймон все равно прежде всего выдающийся автор комиксов. В годы своего расцвета, 1940-е, он писал комиксы неизменно полные силы, энергии, безумия. Истории, которые никогда не переставали трогать и вдохновлять. Там были необычайные, неправдоподобные персонажи и странные карикатурные злодеи. Эти истории пронизывала собственная энергия Джо Саймона, не похожая ни на чью-другую, и они очень часто бывали забавными, пусть даже с улыбкой на бикрень. В 60-е и 70-е он немножко работал на DC Comics, написал «Братца Чудика». Историю портновского манекена, который становится хиппи, а потом оказывается в космосе. И През, комикс о первом тинейджере президенте США, нарисовал их Джерри Грандонетти. В единственном написанном мной выпуске «Болотной твари» я вернул братца Чудика на землю. Потом, позднее, вместе с художником Майклом Олредом, Я пересказал историю преза, будто это было синоптическое Евангелие. Мне нравится играть с игрушками Джо Саймона. Одним из первых проектов, которые я сделал для DC Comics, стало возрождение мальчишек командо. Еще одного великого комикса Саймона и Кирби 40-х в стиле 1987 года. Ничто из этого, впрочем, моей жизни не изменила. Зато Сэндмен изменил. И начался он с Сэндмена, Саймона и Кирби еще в 70-е. В смысле? А что, интересно, выйдет, если сделать его чуть серьезнее? И почему он, кстати, так одет? И зачем ему песок? И стал бы он выглядеть по-другому, если бы оказался в каком-то чужом сне? я выложил свои идеи бывшему президенту DC Дженет Кан и редактору Карен Бергер, когда они были в Англии, а через несколько месяцев меня пригласили писать ежемесячный комикс про Сэндмена, используя мои инсайты по поводу работ Джо как отправную точку. А дальше, делая что-то совсем другое, так как писатель Рой Томас, собирался писать свои собственные истории с опорой на Сэндмена, Саймона и Кирби. Вот что изменило мою жизнь, и этим я обязан Джо Саймону. Думаю, меня привлекло к его комиксам то, какие ни на кого не похожие они были и какие полные жизни. Он создавал странных злодеев, частью мультик, частью карикатура, частью воплощения того, о чем он хотел поговорить с читателем. Тренд в комиксах тогда был направлен скорее в сторону литературного реализма, но Джо решительно двинулся в противоположном направлении – создавать собственную реальность. Один из моих любимых американских писателей начала 20 века, Гарри Стефан Киллер, Весьма таинственный автор, чьи истории в плане сюжета, диалогов и географии были не похожи ни на какие другие. В свое время над ним за это смеялись. А сейчас помнят и собирают, в то время как многие из его современников давно канули в забвение. Это был странный писатель. Джо Саймон строил сюжет более эффективно, чем «Киллер». Но, как и тот, писал истории, которые не смог бы придумать больше никто. Эти истории прочно застревают в памяти и в сердце. Странность. Вот в чем работа Джо Саймона черпает свою силу. Истории Джо Саймона и совместные Саймона и Кирби, которые вы найдете в этой книге, не притворяются ничьими другими. Они постоянно или почти постоянно в движении. Они начинаются с того, что что-то происходит, нагромождают события и заканчиваются, если заканчиваются, только на последней странице или на предпоследней, оставляя последнюю толковать, объяснять и сворачивать сюжет. Так запоздалые мысли вдогонку. Они мчатся, пока не остановятся. Здесь вы сможете пронаблюдать эту модель не раз. Вы увидите сюжеты и персонажей, которые не должны бы работать, вернее, которые не стали бы работать ни в чьих других руках, а тут работают как пописанному. Джек Кирби был неподражаем, и команда Кирби и Саймона тоже. Это знают все, кто любит комиксы. А знаете, что еще? На свете никогда не было второго Джо Саймона. Предисловие к супергероям Саймона и Кирби, 2010 год.